Глава 23. Сделка 2. Старуха внимательно выслушала мои первые требования. Значит, хочешь башню, а потом будешь манипулировать королями моей угрозой, чтобы все же заставить их делиться с тобой своими кланами. Старуха оценила мой план. Пусть так, твоя сила будет моей силой, пока у нас одни цели. Но чтобы у тебя не было соблазна занять мое место, «Башня будет открыта тебе только до сотого этажа. Все кланы, которые находятся выше, пока смогут отдохнуть от возможности попасть под твою руку». Глаза повелительницы смерти как-то совершенно неожиданно для подобного существа улыбались. «Мэл, ты же понимаешь, что я имею в виду?» Я оценил уточнение старухи про ограничение доступных мне этажей. Вроде бы и мелочь, учитывая, что я могу повышать уровни воинов смерти. Но как она все изящно продумала? Будь передо мной открыта вся башня, я бы наверняка попробовал заманить в ловушку кого-то из генералов, а то и короля, и в случае победы разом урвал бы серьезный кусок силы. Сейчас же, с учетом ограничений, передо мной вроде бы та же самая возможность, но подобная дуэль за власть допустима только если духи сами на нее согласятся, что в свою очередь загонят меня к ним в должники, а старуха уже успела оценить, что я такие вещи не очень люблю». И вот она, хоть формально и не может влиять на ситуацию, все же получает при этом способ ее контролировать. Коварно. «Согласен», — я кивнул. «Но у меня будет встречная просьба. Верни мне Малу». И теперь настала очередь старухи молчать и прикидывать, что же именно я задумал. Что она потеряет, отдав мне это тело, и что получит, закрепляя сделку. «Ты променяешь нас на этот скелет?» «Коракс?» Тот самый ворон, которого я принял за брата Керри Дона, не выдержал и вмешался в наш разговор. Кстати, не могу не оценить, насколько точно он написал состояние Малы. После того, как старуха прогнала через ее тело такое невероятное количество энергии смерти, та действительно больше походила на скелет, чем на человека или бога. «Молчи!» — лейтенант оборвал Коракса. «Прошу прощения, кот. Вы лидер нашего крыла, и вы вправе сами принимать решения» что разумно, а что нет. Мы в любом случае будем следовать за вами, насколько это возможно». «Да какой он лидер? Он не нашел наши алтари. Он не прошел испытания. Его не приняла башня», — продолжил Коракс. «Хватит!» — уже во весь голос рявкнул Керри Дон. А вот я задумался. Что это сейчас было? Представление, чтобы меня запутать? Или же действительно менее опытный ворон случайно проговорился о важных этапах, что отделяют меня от истинной власти над стихией смерти. В пользу первого говорит то, как просто я получил эту информацию. В пользу второго — то, что в обычной ситуации простые вороны вроде Коракса не должны были со мной сегодня встретиться. Ладно, запомню все, что он сказал. Но прежде чем принимать какие-то решения, подожду новых подтверждений той или иной теории. Надеюсь, в вашей книге об истории мира духов упоминается что-то из того, что вы сейчас назвали я решил проверить реакцию воронов, и, кажется, мышца под правым глазом Керри Дона невольно дернулась. «Расскажешь, что узнаешь о полной власти над кланами, и я отдам тебе девушку». Старуха тоже наблюдала за ситуацией, и ей явно тоже было интересно. Вот только новые условия смещает баланс в ее пользу. Получается, что она выставила их два, а я только одно. Мне это не жалко, но именно подобные нарушения равновесия могут заложить трещину под любой, даже самый крепкий союз. Если интересно, то тебе придется добавить к мали контроль над всеми собранными вами алтарями жизни. Я внимательно посмотрел на старуху. Пусть будет так. Таня стала тянуть с ответом. Хоть сам формат турнира и подразумевает возможность отобрать приз, я все равно уверена, что Демиург так просто не отдаст никому даже один клан жизни. Так что? Поставлю на то, что именно ты в итоге и столкнешься с его последней ловушкой, проиграешь. Я сэкономлю время на играх со слабаком. Нет, клан жизни лишь еще больше усилит наши общие позиции. И старуха расхохоталась, при этом неожиданно повернув голову куда-то в сторону от меня. Я проследил за ней взглядом. К нам явно приближался еще один дух. Этот двигался гораздо быстрее, чем отряд кередона и даже на столь огромном расстоянии больше напоминал не точку, а ураган, способный перевернуть не только пару домов, но и вообще все, что попадется ему на пути. «Как обычно, генерал Горн приходит в последний момент», — заявила она. «Он был таким при жизни, он остался таким и после смерти. Честно говоря, я удивлена, что он с таким подходом попал в число 666 лучших воинов клана, которые смогли переродиться в полях и даже сохранил свои позиции». Я сразу же отметил себе два момента. Во-первых, слова про количество лучших воинов. В левом крыле было 130 воинов, всего в клане пять таких частей. С учетом пяти лейтенантов и одного генерала как раз получается 666. Как иронично и познавательно. Вот значит, как определяется, кто в итоге просто умрет, а кто станет духом. Просто смерть забирает себе самых лучших, и все. Но и во-вторых, старуха сказала про последний момент значит приходит время возвращения в обычный мир и надо начинать к этому готовиться генерал пришел когда смог опять горячо возразил повелительница смерти коракс вот только если в прошлые разы его товарищи молчаливо были на стороне молодого ворона то сейчас даже не менее импульсивная лаура стыдливо отвела взгляд в сторону кажется привычки их генерала о которых сейчас рассказала старуха не были тайны для большинства духов «Неважно, когда он пришел, старуха». Впервые с момента своего появления Керри Дон заговорил с повелительницей смерти. «Гораздо важнее, достаточно ли ты сильна, чтобы выдержать его удар?» «Я бы сказала, что достаточно умна, чтобы просчитать своего старого врага и подготовиться к тому, чтобы не дать воплотить в жизнь его самый любимый подход». Еще не договорив, старуха вытащила из невидимого кармана три зеленых сердца. «Знаете, Я придумала эту идею, наблюдая за обычными богами во внешних мирах. Они простые, грубые, но в своем желании жить они порой демонстрируют довольно интересный подход. Иногда они разрушают свои алтари, чтобы пожертвовать частью силы навсегда, но победить. Ты думаешь, будто разрушения помогут компенсировать разницу в той силе, что сейчас тебе недоступна? На этот раз уколоть повелительницу смерти попробовала Лаура. Вот только глупо это смеяться над кем-то, когда ты не понимаешь, что тот задумал. Чаще всего в такой ситуации именно ты, а не он, и окажешься дураком. Что-то духи начинают меня разочаровывать. Не потому ли, старуха сейчас так сдержанно себя ведет, чтобы они показали себя во всей красе? «Я думаю, ты правильно это заметила. Как и ожидалось, старуха явно была на пару шагов вперед. И вот что мне пришло в голову. А что, если использовать алтари для подпитки переходов поля?» а потом просто их взять и разрушить. Лучше просто отказаться. Я понял идею старухи и не удержался от того, чтобы ее немного улучшить. Заодно и проверю кое-что. Не стоит перенимать приемы внешников буквально. В их случае у них просто нет выбора. А ты можешь сейчас отказаться от этих сердец, чтобы нас выкинуло из полей пораньше. А потом просто снова их подчинить. И в итоге этот маневр не будет стоить тебе ничего. Тогда это будет смотреться не так эффектно на лице старухи не дрогнул ни один мускул. Кажется, я оказался прав. Она изначально и планировала сделать именно так, как я только что расписал. А вслух говорила по-другому, чтобы сбить меня с толку. Ну да, когда вынужден демонстрировать и невольно делиться интересным приемом, и знаешь, что конкурент может взять его на вооружение, то почему бы не попробовать его запутать, направив по ложному пути. Я показал старухе большой палец. В этот же миг вихрь генерала Воронов ускорился и рванул к нам, закрывая все небо. Я попробовал вглядеться в бурю, чтобы успеть увидеть того самого горна, но не вышло. Уж слишком все вокруг мельтешило. А потом и старуха, не дожидаясь, собственно, самого удара генерала, подбросила сердца в воздух. В тот же миг нас словно что-то толкнуло в грудь, и мы спиной вперед полетели обратно в обычный мир. «С возвращением!» «Я уже знал, чего ждать», легко удержав равновесие, успел увидеть, как сердца упали обратно в ладонь старухи. Она снова вернула себе над ними контроль, и вышло это довольно эффектно. «Это чтобы ты знал, что не один может ловить и кидать», — старуха ответила отсылкой на мой маневр, когда я обманул ее сердцем Керидона. «Представляю, как это сейчас выглядит со стороны. Сначала мы сражались не на жизнь, а на смерть. Потом исчезли». После долгой паузы вернулись, но теперь вместо драки общаемся как старая знакомая. «Твое обещание», — подсказал я. «Я помню», — ответила старуха. И в тот же миг кровь словно прилила к лицу малый. Зелень начала уходить из глаз девушки, а потом серый вихрь вырвался из ее груди и рванул в сторону стоящих в отдалении двух последних последователей смерти. Красные штаны встретила его прямым взглядом. Джаф, видимо, в очередной раз проклиная всех, кто его сюда отправил, завизжал и вжался в землю. Вихрь сделал вокруг них пару оборотов, а потом резко ударил в грудь молодого Бауэра и быстро втянулся в него. Идем, добавив мертвому телу живости, старуха уже в новом облике посмотрела на замершего рядом стражника. И тот, быстро закивав, словно шакал табаки, поспешил за своей госпожой. Я проводил их взглядом, а потом оценил обновившиеся запасы алтарей жизни. Да, ни один из них не принадлежал лично мне, но для власти над кланом будет достаточно и верности тех, кто ими обладает. Моего старого отряда с Проксимо, Сифаром и Блондином, да добавившийся к ним Малы, которые повелительница смерти в рамках наших договоренностей оставила всю свою добычу. Итого 79. Я оценил итог. Интересно, старуха попробует достать еще один алтарь, чтобы остаться в игре. Я бы на ее месте точно так сделал, но она она может и просто отступить. После нашего возвращения из кровавых полей, того, как именно она его провернула, не учитывать этот вариант будет просто глупо. «Кот?» В этот момент мало наконец пришла в себя. Быстро она. Я-то думал, что ей потребуется больше времени, чтобы справиться с последствиями пребывания старухи в организме. «Добро пожаловать в отряд!» Я протянул девушке руку и добавил крепко сжатым пальцем еще и способность исцеления. «Я все помню», — начала Мала. «Я с интересом ждал продолжения. Я слышала вашу сделку и буду служить тебе, как и обещала моя повелительница». Немного обидно. В глубине души хотелось, чтобы девушка восхитилась моим благородством и искренне перешла на новую сторону. Но ничего страшного. Меня устроит и такой вариант. Тем более, что в такую преданность поверить гораздо проще, чем в неожиданную благодарность. «Тогда выступаем». Я снова сформировал перед собой карту Кляксу и двинулся к следующей статуе. все таки неважно, какие огромные потрясения творятся в мире, есть вещи, которые должны делаться, несмотря ни на что. Биться сердце, шевелиться мозги, а сам ты — двигаться к цели. А вот вместе с этим можно будет заняться и кое-чем еще. И пусть моим последователям хочется задать мне огромное количество вопросов, я сосредоточился на кое-чем более важном лично для меня свитках, которые мне подарил Керри Дон. Ну и, конечно, на анализе своих последних приключений и мыслях о том, как можно будет встроить их результаты в мои планы. За следующие двое суток мы нашли всего 10 свободных статуй. Все остальные алтари уже были кем-то захвачены. И при этом не столкнулись ни с кем из конкурентов. Словно после сражения со старухой судьба решила устроить мне небольшие каникулы. Хотя какие могут быть каникулы, когда тебе нужно обдумать и изучить две весьма увесистые книги? Первая — «История мира кровавых полей». Там детально, с датами и именами, и огромным количеством воды и занудства, эпоха за эпохой, описывалось развитие отношений миров, духов и богов. Я вчитывался в эту книгу строчка за строчкой, искал какой-то тайный смысл, описание ритуалов или ситуаций, подобных моей, Но ничего подобного там не было. Даже создалось ощущение, что это все просто дурацкая шутка. Но, тем не менее, я изучил весь этот толстенный том. Постарался запомнить все замеченные последовательности и имена. А потом полностью сосредоточился на том, что изначально казалось более полезным и интересным. книге, которая описывала технику освоения четвертого шага духов. Если первый шаг требовал погружения в стихию, второй — просто большего количества энергии, Для третьего было необходимо пустить тот же обман внутрь организма, сделать его частью себя. То с четвертым все было еще хитрее. Вернее, хитрее и в то же время абсолютно логично. Тем более, что я и сам уже думал о чем-то подобном. А точнее, я думал, что погружаясь в стихию, создаю свое сердце обмана. Но тут оказалось, что мне нужно создать полностью все тело из этой энергии. Свое второе я, которое при должной плотности и контроле, я смогу полностью перенести в мир полей и с его помощью задержаться там на любое необходимое время без нужды тратить целую прорву энергии. Я внимательно изучил инструкции по формированию каждого из органов, а потом занялся тем, что принялся притворять теорию в жизнь. Как успехи? Рядом со мной пристроилось мало. За эти дни девушка окончательно пришла в себя, и теперь о том, что еще недавно она была аватаром Повелительницы Смерти, уже ничего не напоминало. «А ты знаешь, чем я занимаюсь?» Я кинул Малу взглядом. «Не помню, что бы я тебе рассказывал». «А я видела, как тебе эти книги подарили духи». Та отвела глаза в сторону. «Теперь ты их читаешь целыми днями. И знаешь, а стоит ли им так доверять?» Мало выпалила эту фразу, а потом быстро убежала вперед, туда, где с отрядом стражников Сефар занимался разведкой и контролем территории перед нами. Я проводил девушку взглядом, а потом задумался о том, точно ли это было хорошей идеей оставить ее у себя. С одной стороны, она стала для старухи гарантией пригляда за мной, а для меня — возможностью пригласить в гости повелительницу смерти, если финальная ловушка карика окажется выше моих возможностей. Но, с другой стороны, уж больно хорошо у девушки начало получаться меня задевать. Такое даже Санне не удавалось. А уж у бывшей повелительницы света был самый настоящий талант выводить людей из себя». Кстати, иронично, что мало убеждает меня никому не верить, а Санни, наоборот, помогла мне вернуть доверие своего отряда. Два разных полюса одной и той же проблемы, которая никогда не теряет своей актуальности. Поэтому в ту же цель била старуха во время нашей дуэли, тоже ставя под сомнение верность духов их слову. Да и я сам. Я ведь тоже постоянно думаю о том, какое второе дно может быть у всех этих подарков, И как бы сделать так, чтобы мое следующее путешествие в поляне оказалось последним? Вроде бы с грудной клеткой закончил. Несмотря на сомнения, я продолжил осваивать новую технику, и вот только что добился очередного успеха. Ощущения от дыхания через полностью стихийные легкие были странными, словно набрал полный рот мяты, а потом резко втянул целый стакан ледяной воды. Необычно, непривычно, но очень бодрит. Кот! Впереди какая-то аномалия. Голос Сифара донесся откуда-то сверху. Я поднял голову и увидел, что рыжий странник не стал ограничиваться на этот раз парой секунд полета при обычном прыжке, а ухватился за вершину одного из деревьев и теперь висел там метрах в 70 над землей, наслаждаясь видом. Откинь меня! Я подошел к отряду разведчиков вместе с Проксиму и блондином. Крики Сифара привлекли внимание и остальных патрулей, и теперь нас, судя по всему, ждет совещание на высоте. Мне под ноги скользнул меч одного из стражников, а потом рывок мощных рук толкнул тело вверх. По ушам ударил рев ветра, затем, немного подправив свой полет толчком зла, я пристроился на ветку рядом с Сефаром. Теперь можно было бы спросить у него, что же такого он увидел, но это было уже совсем не обязательно. Никто бы не смог пропустить подобную аномалию. Да, прав был стражник. Это слово лучше всего подходило тому, что раскинулось перед нами. Примерно в десяти километрах прямо по курсу в земле сияло полное хаоса ущелье, словно огромный нарыв, который вот-вот прорвется. Но даже в текущем его состоянии без брезгливости смотреть на это порождение чужой стихии никак не получается. Как будто сама яма — это пасть ощупальца хаоса языки древнего Бахамота делилась мало пришедшими ей в голову сравнениями, тоже забравшаяся с нами на вершину.